Сестре Шуре Ты запой мне ту песню, что прежде Напевала нам старая мать. Не жалея о сгибшей надежде, Я сумею тебе подпевать. Я ведь знаю, и мне знакома, Потому и волну и тревожь, Будто я из родимого дома Слышу в голосе нежную дрожь. Ты мне пой.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 Так приятно и так легко мне Видеть мать и тоскующих кур. Я навек за туманной росы Полюбил у березки стан, И ее золотистые косы, И холщовый ее сарафан. Потому так и сердцу не жестко Мне за песню и за вином Показалась ты той березкой. что стоит под родимым окном